Глава двадцать вторая. Донателла. Поистине Валенда ночной город. Садясь в небесный экипаж, чтобы вернуться во дворец, Тело заметила, что мир внизу сияет огнями. В церкви и святилища, районы храмов переливались точно заблудившись осколки луны, в то время как более тусклые огни квартала пряностей глили углями нежелающего гаснуть костра. Попадались испящие дома, освещённые лишь фонарными столбами-хранителями, дарующими иллюзию безопасности почивающим в своих постелях людям. Никто не догадывался, насколько хрупка кажущаяся безопасность, и тели не могла не гадать, пробуждаются ли прямо сейчас другие Мойры. Наверное, ей следовало спросить об этом Джекса, прежде чем ушла от него. Но принц сердец выглядел так, будто хотел получить более высокую плату за дополнительную информацию. Экипаж мягко приземлился, подлетев к дворцовому каретному сараю, и Тела, пометуя о разорванном подоле платья, вышла с подчеркнутой осторожностью. Воздух казался засахаренным на вкус, окружающий мир искрился, а звезды так низко висели на небе, что их можно было украсть и спрятать в карман. У Теллы возникло ощущение, будто она снова попала в один из снов легенды или даже карвалль. Хотя солнце уже село, слуги продолжали соититься на территории дворца, готовясь к завтрашнему. был в ночном лабиринте. Они вёдрами носили полуночную пыль, которая заставляла всё, к чему бы ни прикасалась, мерцать в свете звёзд, начиная от живых изгородей и фонтанов, выстроившихся вдоль дорожек, до прыгающих между клумбами кроликов. Большинство дворцовых слуг не обращали на Телу особого внимания, но она могла бы поклясться, что некоторые, прищурившись, Бросали на неё взгляды и перешёптывались. Она знала, что остановиться и подслушать было плохой идеей, ведь в сплетнях редко содержатся комплименты, но тем не менее, украдкой последовала за парочкой болтающих служанок в каменный сад. Она нырнула за стоящую с краю женскую статую с развивающейся юбкой идеальное место, чтобы прятаться. А к аслужанки кисточками наносили полуночную пыль на другие скульптуры. Ты её видела? Голос первой девушки был высоким и щебечущим, как у птички. Тела уже слышала его раньше, в свою самую первую ночь во дворце, когда приехала в Валенду на последний караваль, и Данте наврал главной смотрительнице, что она помолвлена с тогдашним наследником Джексом. Она сильно рассердилась на эту служанку птичку, подслушав, что та говорила о её мнимой помолвке, точнее о Джекси, якобы как гласит молва, он убийца. В то время никто, включая самого легенда, и не догадывался, что на самом деле Джекс и есть принц Сердец. Вроде бы она была невестой бывшего наследника, это звалась вторая девушка, голос о которой тело не узнало. Но тут же возненавидела его обладательницу, когда та добавилась предыханием. Вот уж не думала, что его прелесть принц Данте захочет её оставить. О, его прелести определённо этого не хочет, прошептала девушка-птичка. Подозреваю, что эта шлюшка просто надеется окрутить принца Данте и сделать его своим новым женихом, ведь прежний больше не имеет отношения к королевской семье. Но все, кроме неё, знают, что этого не случится. Принц, вероятно, приблизил её к себе, желая продемонстрировать свою власть, ведь прежде она принадлежала бывшему наследнику. Это неправда. Ты ли захотелась выскочить и за статуи и высказать этим сорокам все, что о них думает? Возможно, частично они и правы. Легенда ведь в самом деле ревновал ее к Джексу, а по словам госпожи Удачье, когда бессмертных влечет к людям, они способны чувствовать только одержимость, помешательство, жажда обладания и вожделение. Говорят. Не унималась девушка птичка, что нынче утром он даже запер ее в подземелье. Зачем? – ахнула ее подружка. Уж точно не потому, что хотел от нее избавиться. Вмешался легенда, чей низкий голос эхом прокатился по всему каменному саду. Внезапно Тела поняла, что не смогла бы выбраться из своего укрытия, даже если бы и попыталась. Ещё несколько мгновений назад мир был полон полуночной пыли и света звёзд, а теперь в нём безраздельно царил он. Тело услышало уверенное поскрипывание сапог легенда и представило, как он подходит ближе, накрывая замерших на месте служанок своей тенью и говорит: Мне действительно необходимо её присутствие. Если бы всё зависело только от меня, я бы оставил её здесь навсегда. Я попросил её выйти за меня замуж, но она сказала нет. И тогда я запер её. Сам понимаю, подобное поведение недопустимо. Но иногда я захожу слишком далеко. Он ненадолго замолчал, и тело увидела мысленным взором Как он улыбается своей обворожительной улыбкой. Вы двое должны помнить об этом в следующий раз, когда вздумаете распространять слухи. В противном случае тоже можете оказаться в тюрьме. Мы больше не будем распускать никаких слухов. Нижайше просим прощения у вашего высочества. Послышалось шлёпанье туфель. Это девушки Неловко присев в реверансе, поспешили прочь из каменного сада, вероятно, оставляя за собой след мерцающей ночной пыли. Теперь можешь выходить, Тала. Дразнящим голосом позвал легенда, опираясь локтем на статую, за которой она скрывалась. По-прежнему одетый в тот же серо-чёрный костюм, что и раньше, и сочетающийся с чёрной накидкой на плечах, Выглядел он одновременно разнузданным и царственным, наблюдая, как она поднимается с корточек. Если бы они находились в одном из совместных снов и по-прежнему притворялись, что им всё равно, она могла бы закатить глаза, глядя на него, и дать ответ, прямо противоположный тому, что на самом деле чувствовала. Но теперь и она отлично это понимала. Игры закончились. Как бы то ни было, она не могла показать ему свою уязвимость, признавшись, насколько глубоко её затронули его слова. Он солгал, выставив себя сумасшедшим принцем исключительно чтобы сберечь её репутацию. "Похоже, ты напугала этих служанок до полусмерти", заметила Телла. однако не можешь не понимать, что они все равно станут на каждом углу повторять то, что ты им только что сказал. Мне все равно, что кто-то говорит, лишь бы это было обо мне. Изрек он скучающим королевским тоном. Взгляд его глаз, однако, был глубоким и все поглощающим, и таким пристальным, как будто он вообще не собирался отводить глаза, и как будто не кривил душой. заявляя, что хочет оставить её здесь навсегда. Тала почувствовала, как её заливает жар, ползёт вниз по шее к ключице, и снова она подумала о предупреждении госпожи Удачи: бессмертный способен испытывать только одержимость, помешательство, жажду обладания и вожделения. Но, возможно, спектр чувств легенда куда шире, Слухи, что его отвергла запятнанная бывшая невеста Джекса, быстро распространяться, выставив будущего императора в неприглядном свете. Какой ужасный способ начать правление. Тем не менее, он без колебаний бросился защищать её. Тели тут же захотелось оказать ему ответную услугу. Думаю, скоро я смогу узнать, есть ли У упавшей звезды ещё одна слабость. Глаза легенды сверкнули, как будто он только что получил несколько очков в игре, в которую, как она думала, они больше не играли. Но на этот раз она была рада предоставить ему такую возможность. Мы можем купить один из его секретов на исчезнувшем рынке. Я подумала, что, пожалуй, ты захочешь посетить его вместе со мной. Разом насторожившись, он нахмурил свои тёмные брови. Откуда ты узнала, где искать рынок? От меня, раздался вдруг ровный голос Джекса, от которого у Теллы по спине пробежал холодок. Она резко обернулась. Джекс стоял прямо перед ней, само воплощение принца-сердец, которым она была одержима в детстве. Бледная, светящаяся кожа Блистящие золотистые волосы, постосторонние голубые глаза. Хоть взгляд его был налит кровью, улыбка оставалась изысканной, острой, как нож, и отполированной, как лезвие, жаждущая быть пущенным в ход. А ты как сюда попал? убийственным голосом воскликнул легенда, оглянувшись Тала увидела, что он смотрит прямо на неё. В его глазах плескалась боль, постепенно сменяющаяся чем-то сродни обвинению. Лучше ответить, как он сюда попал. Джекс подозрительно прищурился, глядя на Теллу. Я начала была Телла и, оборвав себя, снова взглянула на небо, усыпанное такими близкими звёздами, Вдруг Аназа сомневалась, что вообще находится в каменном саду, что слышала пересуды служанок и то, как Легенда встал на её защиту. Возможно, Джекс интересуется о нахождении здесь Легенда, потому что до сих пор считает его просто Данте, артистом караваля, у которого нет магических способностей вроде умения проникать в чужие сны. Те лапустила взгляд На разорванный подол своего льдисто-голубого платья и мысленно приказала ему снова стать целым, а подобное возможно только если она сейчас спит. В первое мгновение ничего не происходило, но едва только тело уверило себя, что на самом деле бодрствует, платье начало изменяться. Разрыв исчез, и на его месте появилось сердечко, Слезы в ней внутри. Значит, всё не по-настоящему. Легенда не рисковал своей репутацией, защищая её перед служанками, потому что они находятся в сновидении. До этого момента Телли всегда нравились сны с участием Легенды. Она воспринимала их как особые мгновения близости. Но происходящее здесь и сейчас больше напоминало Обман. Она посмотрела сначала в грозовые глаза Легенды, потом на резкую улыбку Джекса, чувствуя себя ничтожной пешкой на игровой доске бессмертных. Ей не понравилось, как Джекс хитростью проник в её сны. Но ещё горше становилось от того, что Легенда снова обманул её, заставив поверить в реальность иллюзий. Какие же вы оба омерзительные! Тэла заставила себя проснуться, и ее глаза распахнулись ровно в тот момент, когда небесный экипаж остановился. Должно быть, она задремала, пока летела над ночным городом, и увиденное ею наиву плавно перетекло в сны, а она этого даже не заметила. Выйди из кареты. тело обнаружилось, нающих по территории дворца слуг, покрывающих всё, до чего могли дотянуться полуночной пылью. Но она не сияла так ярко, как в её сне, а звёзды больше не казались достаточно близкими, стоит руку протянуть и дотронешься. И никто из служанок не смотрел в её сторону и не перешёптывался за спиной. На следующее утро Теллу разбудил громкий стук в дверь её дворцовых покоев и голос служанки, зовущей её по имени. Донателла, в судороге, откинув полог с кровати, Телла встала, ощущая тепло солнечных лучей на коже, накинула халат и, утопая ступнями в густом ворсе ковра, подошла к двери и распахнула её. На пороге обнаружились две королевские служанки, те самые, которых прошлой ночью она видела в своём сне. Они стояли с трудом удерживая на весу продолговатую блестящую чёрную коробку, которая, если поставить вертикально, высотой была бы почти стеллу. Мы принесли вам подарок от его высочества принца Данте, прошептала девушка-птичка. опуская вместе со своей подружкой коробку на ближайший диван. А вот это он просил передать вам лично в руки. Вторая служанка с любопытной улыбкой протянула Телли черный конверт. Но Телли не собиралась читать послание от легенды при зрительницах, особенно таких, кто не прочт тут же распрезвонит его содержание всем и вся. Можете идти, сказала она. Едва она осталась в одиночестве, тут же сломала печать на конверте. Содержащаяся внутри записка была написана на простом квадратике бумаги чётким почерком. Телла. Хоть события прошлой ночи и произошли во сне, я не кривил душой, говоря о своём желании к тебе. Больше никаких игр. Если ты чувствуешь то же самое, Встретимся сегодня ночью в полуночном лабиринте. И я отдам тебе твой приз. Она перечитала письмо её Ее... донателла. Голос карлица, провожаемого истоком в дверь, не дал Теле мысленно унестись в страну грёз. Нет меня, отозвалась она. В таком случае и возражать не станешь, если я войду. Дверная ручка повернулась. Хотя тело могла бы поклясться, что запирало покои, и появилась Скарлетт. Мрачная улыбка, которая плохо вязалась с необычайно ярким красным оттенком её волшебного платья, отрастившего также небольшой шлейф из кружевных розет. Скарлетт подошла к сестре, свернувшейся калачиком на диване рядом с коробкой от легенда, и не удостоив его подношения ни единым взглядом, пододвинула себе стул и села. Они впервые остались наедине с тех пор, как умерла их мать, и по тому, как Скарлетт смотрела на Теллу, было ясно, что именно поэтому она и явилась. Но чувство Теллы всё ещё были слишком остры. Сейчас разговор о матери уподобился бысрованию с трупа до того, как рана успела зажить. "Как ты?" спросила Скарлетт. Ужасно устала, простонала Телла. Но меня может преободрить твой рассказ о вчерашнем свидании с хулиганом. На щеках Скарлетт появился ярко-розовый румянец, и её платье мгновенно сделалось точно такого же цвета. "Так я и знала", воскликнула Телла. "Ты снова влюблена в него". На самом деле, она не верила, что сестра способна разлюбить хулигана. Скарлетт покачала головой, пытаясь побороть румянец. Вероятно, она считала, что говорить им следует о поломе, а вовсе не о молодых людях. Но Телла куда охотнее поболтала бы о парнях, чем о разбитых чувствах, и, как ей казалось, сестра тоже. "Расскажи мне всё", попросила она. Скарлетт вздохнула. "Похоже, он вот-вот снова украдёт моё сердце". И она поведала Телли о возвращении Хуляна и о том, как он настоял, что будет сопровождать её на встречу с Никола, который оказался куда более достойным, чем ожидал Отелло. Скарлетт снова удивила сестру, признавшись, что бросила вызов обоим своим кавалерам, предложив поучаствовать в состязании. Но это затея уже не кажется мне хорошей. Думаю, я всё отменю. Великое искушение убедить тебя этого не делать. До тех пор, пока не приняла участие в каровале, Скарлетт ни за что не отважилась бы ни на что подобное, и Тела была впечатлена подобной ее задумкой. Да уж на тебе сказать, что это блестящая идея. Но ты ведь знаешь, я никогда не была в восторге от этого твоего графа. Никаля не так плох, просто он, просто он не хулиан. Закончила за неё Телла. Ответная улыбка Скарлетт красноречивее слов, сказала Телли всё, что ей нужно было знать. Хулиан, возможно, и не идеален, зато он идеально подходит её сестре. Теперь твоя очередь. Скарлетт посмотрела на блестящую чёрную коробку рядом с Теллой. Это подарок от Легенда. Он хочет, чтобы я встретилась с ним сегодня вечером. В полуночном лабиринте. Тело вытащило полученную записку и протянуло её Скарлетт, подозревая, что это его способ извиниться за то, что обманул меня во сне, не извиняясь по-настоящему. Хм. Читая Скарлетт нахмурила брови, и её платье тут же стало лиловым оттенка подозрения. Похоже, нынче вечером он задумал не только извиниться перед тобой. Она устремила на Теллу серьёзный взгляд своих карих глаз. Известно ли тебе, что полуночный лабиринт не просто служит началом недельного обратного отчёта до коронации нового правителя? Это древняя валенданская традиция с очень романтичными корнями. Первый полуночный лабиринт Был построен принцем для принцессы, на которой он хотел жениться. Как гласит молва, он пообещал своей избраннице, что в центре лабиринта для неё будет приготовлен сюрприз. Затем сам пробрался туда и ждал её, готовясь сделать предложение, когда она его найдёт. Значит, ты думаешь, что легенда собирается сделать мне предложение? Шутливо спросила Телла: "Он ведь даже не извинился за то, что бросил её в ту ночь перед храмом звёзд. Едва ли нынче вечером он попросит её стать его женой". Но Скарлетт была совершенно серьёзной. "Сомневаюсь, что это легенда вымышленная, хотя предложение так и не случилось. После того, как принцесса вошла в лабиринт, Анна таинственным образом исчезла, и никто её больше не видел. Говорят, что с тех пор всякий раз, как устраивают полуночный лабиринт, в нём появляется призрак принца, который ищет свою потерянную возлюбленную. Больше похоже на трагедию, чем на историю любви, заметила Телла. Зато очень в духе легенд. Мне кажется, ему нравятся такие мрачные трагедии. Скарлетт пронзила сестру взглядом, в котором сквозило предупреждение, и снова посмотрела на длинную чёрную коробку, как будто её содержимое могло подтвердить её подозрения. Вероятно, это просто платье. Ведь ему известно, что мы лишились почти всех своих вещей, когда в наших комнатах учили погром. Телла сняла крышку. Однако назвать то, что находилось внутри, просто платьем было всё равно что назвать караваль просто игрой, когда на самом деле он заключал в себе много больше. Комнату наполнил сладкий, чарующий аромат, навеивающий воспоминания обо всех тех снах, в которых легенда являлся Телли. Подаренное им платье было способно любую девушку влюбить в себя с первого взгляда. Оно имело бретельки из цветочных лепестков, лив из лент украшенных мелкими, как блестки, драгоценными камнями и пышную юбку, образованную из сотнями шелковокрылых бабочек разных оттенков синего, которые вместе образовывали волшебный невиданный оттенок. У некоторых были прозрачные голубые крылья, напоминающие слёзы. Другие были нежного небесно-голубого цвета, третьи с примесью фиолетового, а четвёртые имели прожилки цвета барвинка. Бабочки были не настоящими, но в своей нежности и воздушности казались живыми. Это было воплощённое платье её мечты. то самое, которое красовалось на ней 4 ночи назад, когда в очередном сновидении они оказались в церкви Легендо. Магната считала, что он даже не заметил, во что она была одета, но очевидно, ошиблась. Было заманчиво засунуть платье обратно в коробку и вообще не появляться на празднике. Мейры проснулись. Ей нужно пойти на исчезнувший рынок, чтобы разузнать слабое место упавшей звезды. Веселиться сейчас было бы верхом эгоизма. Но истинная причина заключалась в том, что она куда меньше боялась сражаться с чудовищами, чем снова подарить свое сердце легенде. До встречи с ним тело отрицала возможность любви для себя. Она верила, что ей суждено испытать Только безответную любовь. Влюбившись в него, она словно глотнула магии, неописуемое, все поглощающее и фантастически захватывающее чувство. Если и был молодой человек способный соблазнить Тело перспективой замужества, то только легенда. Так ты пойдешь? – спросила Скарлетт. Конечно пойду, отозвалась Тела. Хотя и не представляла, что будет делать, если легенда действительно сделает ей предложение. Никто, кроме него, не знал, как заставить её мечтать и наслаждаться жизнью. Никто не дарил ей столь мощных ощущений, но и никто, кроме него, не был способен сломить её дух. Она до сих пор не оправилась от последней атаки на её сердце. И если он попытается снова разбить его, ей возможно никогда не прийти в себя.